А чтобы не скучно было, это внесет в нашу с тобой размеренную жизнь некоторую пикантность. И потом... Это же всего на два с половиной месяца. Хотя если ты войдешь во вкус, то я готов продолжить эксперимент, когда ты снова вернешься к своим трупам. Настя расхохоталась, сделала страшную физиономию и провещала утробным голосом и я буду готовить тебе еду теми же руками, которыми за час до этого осматривало мертвое тело. Я принципиально не буду мыть руки, приходя с работы, и с этих рук ты будешь принимать корм». «И почему она решила, что салат — это просто?» «Наверное, это просто, когда нож в руках у Лешки, а она смотрит со стороны и наивно полагает, что все получается само собой». Дольки огурца тонкие и ровные, помидор несколькими легкими движениями рассекается на 16 частей, перец сам рассыпается на одинаковое по толщине кольца, а укроп, зеленый лук, петрушка и кенза от одного прикосновения ножа превращаются в аппетитно пахнущую сыпучую кучку зелени. Из огурца у нее получились корявые шайбы которыми можно было голову пробить. Помидор давился прямо под ножом, превращаясь в заготовку для томатного сока. Перец при первом же нажатии сломался с сочным хрустом. И вместо колечек из-под ножа выходили какие-то кривые полоски, смутно напоминающие архетичные ножки. О зелени и говорить нечего. Она все время выскальзывала из пальцев и норовила упасть на пол. Ничего, — утешала себя Нася, я способная. Несколько дней потренируюсь и буду строгать силы с не хуже Чистякова. А может, даже и лучше. И снова второй раз за этот день ее посетила мысль, показавшаяся совершенно бредовой. Если она научится легко и красиво резать салат, то уж с рабочей программой и всяким там инструментарием тем более справится. А если после упорных тренировок сможет овладеть искусством жарить мясо так же здорово, как Лешка, то и с диссертацией совладеет. Вот ведь глупость-то, а? Какая связь! Где поп, а где приход? Болит голова, а уколы в ягодицу делают. Но Настю в тот момент обуяла какая-то прямо суеверная убежденность в том, что связь есть. В конце концов, и научная работа, и кулинария ⁇ новые стороны ее жизни, требующие новых знаний и навыков. Если она преуспеет в чем-то одном, это будет означать, что она еще не совсем отупела и закоснела, что голова работает, память не отказывает, логические связи пока еще выстраиваются безошибочно. Она еще в рабочем возрасте. Она в состоянии воспринимать новые знания и обучаться новым приемам и методам деятельности. Если получится одно, то получится и другое. Алешка... Неужели он тоже об этом подумал? Неужели он знал? И не нужна ему никакая пикантность в их семейной жизни. Он просто хочет ей помочь. И на всем белом свете он единственный, который знает, как это сделать.